Глава шестая. Меня словно вытащили из-под трактора. Голова гудит. Простуда моя бывшая по сравнению с этим просто сказка. Тело ломит. Сначала не понимаю, где я. Потом глаза упираются в облезлую стену с оторванным уголком афиши. Москва слезам не верит. Моя комната. Моя кровать. Эля. Мост. Череп. Менты. Черт. Закрываю глаза. Пытаюсь втянуть себя обратно в сон, но не получается. Нос заложен кровью и ватой так, что хватать воздух приходится ртом. Мысли роятся, как мухи над объедками. Сколько ей дадут? Снова пятнашку. А если больше? Она же наверняка пойдет в отказ. Или начнет спорить, говорить про свободу. Это же Эля. Поворачиваюсь на бок. На стене часы слава. тик взводным механизмом. Пол девятого. Мне ко второй. Пора вставать. Поднимаюсь. Сразу ощущаю, как моя тушка протестует. Мало того, что нос не дышит, так еще под глазом что-то ноет. Вчерашняя драка возвращается плохим сном. Выползаю в коридор. В Лефортово все двери одинаковые. Крошащаяся коричневая краска и тусклые номера. Девчонки из соседней комнаты шепчутся. Завидев меня, начинают хихикать. Две первокурсницы в халатах, одна в бегуди, другая с тряпкой. «Смотрите-ка!» — тыкает в меня пальцем светленькая. «Да пошли вы!» — бросаю мимоходом. В душевое зеркало висит криво, уже устала держаться на гвоздях. Гляжу на себя — Да, картинка не для слабонервных. Появились два полумесяца под глазами. Один темно-фиолетовый, другой побледнее, желтоватый. Нос красный и опухший, губа рассечена. Вода в кране ледяная, зато бодрит. Плещусь, пока лицо не перестает гореть. Возвращаюсь в комнату, где Серега сидит с кружкой своей бурды и смотрит на меня выразительно. «Ты чё, реально так на учебу собрался?» — спрашивает он, прячу улыбку. «А чем мне, блядь, делать? Отпуск взять?» — рявкую, натягивая свитер. «Может, хоть компресс какой-нибудь? Ну, или пропусти лекцию». «Пропустить лекцию у Виноградова? Ты дебил?» — швыряю в него подушку. Серега лишь выркает. Ботинки холодные, шнурки чуть не рвутся. «Кое-как чищу щеткой пальто». «Ты как минимум как чувак из Рокки выглядишь», — говорит Серега, провожая меня до двери. «Это комплимент?» «Может тебе дать пару очков, как у Сильвестра?» Серега ржет. Я хлопаю дверью. Лучше выглядеть как после уличной драки, чем чувствовать себя ничтожеством. В голове одно — пережить день, чтобы вечером вернуться и проявить пленку. В метро стою на одной ноге, потому что вторую прижала кошелкой нафталиновой старухи. Голова кружится, спазмы в висках от стука вагонных колес. Запах человеческого пота и мокрой шерсти пробирает до тошноты. На Бауманской выходит толпа. Я выползаю вслед, на автопилоте поднимаюсь по эскалатору. У дверей корпуса успеваю заметить свое отражение в стекле. Рожа, как после Мочилова в подворотне. Ах да, так и есть. Лекция у Виноградова — отдельный вид пытки. Сажусь в заднем ряду, полагая, что останусь незамеченным, но наш профессор вечный вечной цербер науки сразу меня выцепляет. «Гришин, вы, я вижу, не успели подготовиться не только к лекции, но и к тому, чтобы нормально выглядеть. Это что у вас?» Его голос хлещет, как поясной ремень. Полкурса давится от смеха. Натали, которая сидит рядом, бросает на меня тревожный взгляд. Опять жалеть будет. Но пусть лучше думает, что я герой, чем признаться, что меня уделали какие-то ублюдки из арки. «Можешь не давать конспект». Так покимарю. Шепчу ей, пока Виноградов разворачивает монолог про структурное программирование. «После пары поговорим». Потом Натали заводит привычную шарманку. Иди в медпункт, у тебя может сотрясение. У меня все нормально, не преувеличивай. Отмахиваюсь, но ее взгляд говорит, что ей плевать на мои протесты. В столовой Натали все еще ворчит, пока давлюсь холодной отбивной с горошком. Это серьезно, Володя? Если хочешь, я могу с тобой пойти. Не надо, я посплю лучше. Зря припёрся. Ну да ты прикроешь, Наташ. На улице снова серость и снег в перемешку с грязью. Вокруг глухие строительные заборы. Но спать я не иду. Зарываюсь поглубже в шарф и топаю в Китай-город. Сквот. Там эллина друзья, которые поймут, зачем весь этот бред. Спускаюсь по убитой лестнице. Вот и дверь, за которой всегда музыка, чтобы заглушить чужой трах. «Сегодня что-то похожее на Джой Division. «О, фотограф пожаловал!» — хохочет лысый парень с заостренным подбородком. «Кажется, Игорь. Он красит квадрат на ватмане, приклеенном к стене. Малевич, блин!» «Где Эля?» — спрашиваю, не снимая пальто. «Вчера была. Сегодня нет», — отзывается блондинчик, что сидит с гитарой в углу. «Им пофиг, понимаю». Виски ноят с усиленной мощью. Растерянно нахожу глазами сумасшедшего Фила. Тот разлёгся напротив на полу. С потолка его субтильную фигуру освещает голая лампочка. Вокруг разбросаны холсты, натянутые на дешевые подрамники, где мазки и пятна превращаются во что-то вроде человеческих силуэтов. У одного из холстов ярко-красное пятно, которое выглядит, ну, как кровь. «Ты реально это кровью сделал?» Вырывается у меня с кивком на этот шедевр. «Ага, своей», — отвечает Фил на выдохе. «Пахнет правдой». Фыркую прикрывая фингала рукой, а он смотрит прямо сквозь меня. «Ты про Элю узнать хочешь?» «Ага. Думаешь, надолго ее заперли?» «Если повезет, на пару суток. Если нет, ну, она сама выбрала наш путь». Но ты, ты, если собираешься ей помочь, можешь пойти к Пюпитру. Это кто? Уже готов рассмеяться. Гебист, но свой. Сочувствующий, как она говорит: О фамилии никто не в курсах, гостайна, а Пюпитр — это кличка. Эль Дала. У него явка на остоженке». Гебист? Вновь фыркую на этот раз от абсурдности ситуации. «Ты серьезно?» «Вдруг осознаю, что и Элленной-то фамилии я не знаю. И не спрашивал даже ради сохранения образа прекрасной и загадочной дамы». Фил тем пялится своими глубокими серыми глазами так, что становится не по себе. «Она бы тебе сказала то же самое. Пипитер Эльку вытаскивал несколько раз. Можешь попытать счастье. Адрес напишу сейчас». И вот я топаю по остоженке, по тротуару, покрытому серой кашей и снега и грязи. Адрес, данный Филом, вроде совпадает, но дом выглядит так, будто в нем живут исключительно профессора, члены партии и парочка старушек, которые помнят Ленина лично. Звоню в дверь. Тишина. Жму еще раз. Опять ничего. Сажусь прямо на лестницу, облокачиваюсь о стену. Башка начинает плыть, перед глазами пляшут цветные круги. Кажется, сейчас вырублюсь. Дверь открывается так резко, что чуть не падаю назад. «Ты кто?» — глядит на меня мужик лет сорока с хвостиком. Короткая стрижка, седина, высокий хищный лоб, плотная белая сорочка в голубую полоску. Раскосые глаза прищурены. В грубоватом голосе усталость, смешанная с любопытством. «Владимир Гришин», — говорю хрипло. «Эля опять?» Пюпитр морщит нос и машет рукой. «Входи». Квартира внутри выглядит так, как я и представлял. Строгие линии обоев, минимум вещей, ничего лишнего. Запах душного одеколона. На стене огромная карта мира с какими-то пометками. «Садись», — указывает на деревянный стул. Пока я объясняю, кто я и зачем пришел, он копается в холодильнике, достает банку кофе, ставит передо мной тарелку с плотным сыром, ветчиной и свежим пышным хлебом. Ешь, выглядишь так, будто тебя на вокзале неделю пинали. Спасибо, бурчу, набивая рот. Он садится напротив, закуривает и пристально смотрит. Элю выпустит, но шум лучше унять. Я кое-кого дерну. Вдруг он лезет в верхний шкаф и протягивает мне небольшой тюбик с синими латинскими буковками. «Это что?» «Немецкая мазь. Бодяга для буржуев. Фингалы твоим мертвецким глазкам не идут». «Не сдерживаюсь, сморкаюсь в кулак, а Пипитр ухмыляется». «Ты тоже художник, что ли?» «Программист. И немного фотографирую». «Хм, значит, с ней на одной волне». «Все говорит, а я гоняю тягучие мысли по кругу, как по кольцевой в метро». Эля. Ее хрупкое тело, замотанное красной лентой, всплывает перед глазами яркой вспышкой, которую мне, похоже, теперь не стереть. И этот Пипитер Черт знает, что меня больше задевает. Ее странная связь с ним или то, что он кажется слишком спокойным. Он не из наших. Никогда не будет». Но Эля, она свободная, как птица, черт возьми, а тут вдруг КГБшник, разрыв шаблона. «Ты, значит, думаешь, что я ей мешаю?» спрашивает прямо, из моего черепа вытаскивает. «Думаю, что она бы и без вас справилась, огрызаюсь. Как вы вообще?» Он прихлебывает из своей кружки. Познакомились на выставке года три назад. Советская графика семидесятых. Там половина участников под судом ходила. Она подошла ко мне, начала спорить так страстно с пеной урта. рта. Меня зацепило. Ее нельзя не заметить. Соглашаюсь. И при этом вы в КГБ. Вам там как? Нравится?» Пепитер молчит пару секунд, затягивается с сигаретой, собираясь с мыслями. «Знаешь, парень, коммунизм — это тоже как искусство». А люди постоянно путают истинного художника с мазней на холсте. Хмыкаю, скрещивая руки на груди. А мне кажется, что мазня у вас происходит именно сейчас. Взгляд Пиппитра становится ледяным. Ошибки есть, не отрицаю. Система после Хрущева начала гнить. Но ты не понимаешь, что такое идея. Коммунизм — это не партия, не начальники — Не ваши жалобы на общежитие или зарплаты, это вера. Вера? Смеюсь я. Веру в свободу они в Эле, видимо, тоже оценили, да? Он гасит сигарету о бортик керамической пепельницы, которая выглядит такой же недешевой, как все здесь, и ехидно кивает. Эля сама выбрала скользкую дорожку, но она не понимает, как это работает. Бьется об стену а стена, знаешь, не рушится просто так. Ее надо трещинами покрыть, изнутри. Гляжу на него, ощущая, как во мне закипает раздражение. И вы тот, кто изнутри? Я тот, кто понимает, что если ничего не делать, придут другие, хуже. Сначала посмотрят на твои фото, потом переломают пальцы, чтобы больше не снимал, а я... Я просто пытаюсь эту страну не угробить окончательно. Молчу. Спорить с ним бесполезно. Он говорит уверенно, с нажимом, как профессор, который знает, что лекция все равно состоится, даже если студент в заднем ряду хихикает. «Ты кофе-то пей», — бросает пепитр, указывая на чашку. «И запомни, если ты за нее, то не ной». С трудом поднимаюсь со стула. Внутри — смесь злости и странного уважения. Этот человек, да, он из другой оперы, но что-то в нем цепляет. Откуда у вас это все? Сыры, ветчина, кофе? Пепитер засовывает руки в карманы и начинает монотонно рассказывать, словно на партийном собрании, где никто не слушает, но все кивают. Из берлинских командировок. ГДР как наш Союз, только рекламных вывесок побольше. Командировка чисто символическая. Возил бумаги, проверял пару объектов, чтобы, знаешь, ни одна крыса не пробралась к нашим ракетам. И все? Подозрительно. Он ухмыляется. В магазинах там все. На витринах красиво, как на открытках. Правда, это не для местных, а для наших, чтобы в восторг приходили». Немцы-то свои тоже в очередях стоят. Мы не святые, но у них эта промарка — символ жизни. Вот так. Но шоколад для особых гостей всегда найдется. — Повезло, что гостям стали, — кидаю я. — Повезло, ага. Пепитр усмехается, подмигивая. Хотя гости тоже разными бывают. Помнишь, как Руст у нас приземлился? На Красной площади. — Конечно, помню. В общаге неделю только об этом и болтали. Год назад. Тогда кучу начальников поснимали. До сих пор гадают, кто в этом цирке клоун. Сам Руст или все, кто за ПВО отвечал. Поднимаю брови, вспоминая, как на всех этажах обсуждали эту историю с удовольствием. Как будто не позор, а анекдот про Чапаева. Только вместо Петьки — воздушное пространство. А еще в больной голове проносится то, что упорно гнал годами. «Немцы, вот...» — говорю, не замечая, как голос становится грубее. Пепитер косится на меня, явно замечает перемену в тоне. «Что?» — спрашивает уже без своей ухмылки. «Да так, просто. У меня отец с матерью блокаду пережили. Маленькими были. Ели там все, что можно было сварить или поджарить». Собаки, кошки. Крысы, наверное, тоже были в меню. Тяжело. Вздыхает, однако, не торопится сказать больше. Да. И ожесточились. Как, наверное, многие тогда. Немцев ненавидят до сих пор. Просто всех подряд. Всех фрицев. Знаете, нас как воспитывали. Дисциплина наша все. У меня брат младший за разлитую воду однажды ремня огреб а потом два дня не разговаривал ни с кем, даже с матерью. Или как мы с Максом мечом стекло в буфете выбили. «Отец стегал», — уточняет Пепитер. «Отец, мать, держали в ежовых рукавицах». Он скептически кивает. «Я продолжаю, будто сорвала крышу. Брат сейчас в девятом. До сих пор пишу ему письма на праздники. Хоть он и ершистый сейчас жуть. Мне отвечает, знаете как?» Два слова. Жив-здоров. А ты чего от жизни ты хочешь? Вдруг спрашивает Пипитер. Не знаю, признаюсь, Ком незаметно подкатывает к горлу. Просто не быть таким, как они. Парень, ты, может, и не знаешь, чего хочешь, но точно знаешь, чего не хочешь? Это уже неплохо. Нервно смеюсь, отвожу глаза. Странная смесь эмоций разливается внутри. «И вот еще. Ты лучше завязывай с этой Элей». Я вздрагиваю. Голова раскалывается, и даже слабый звук приемника, шипящего на холодильнике, кажется громом. «Чего? Это вообще не ваше дело?» Пюпитр качает головой, прислоняется к стене. Выглядит так, будто ему надоело разговаривать, но он все равно продолжает. По-хорошему говорю. Найди себе нормальную девчонку. Знаешь, ту, которая тебя кормить будет, а не ментов привлекать. Это вы про свою жену, что ли?» Шиплю, сдавливая пальцами переносицу, чтобы хоть немного унять боль. «Хотя бы про нее», — неожиданно спокойно отвечает Пипитер. «Она у меня нормальная. Пахнет пирогами, а не чернилами. С детьми помогает, а не с акциями». «Ну так идите к своим пирогам. Что тогда здесь делаете?» Пипитру усмехается, но не злится. Его это даже забавляет. «Потому что ты дурак», — говорит. «Думаешь, не видно, что тебе Эллен нравится? А вы ее знаете лучше всех, что ли?» Он резко поворачивается и цедит, будто мне в спину, а не прямо в лицо. «Смотри, пацан, я не против искусства, но ты подумай». Голова твоя не просто так трещит. Это сигнал. Хочешь продолжать фотографировать ее щерепами на мостах — продолжай. Только знай, чем это может закончиться. «И что вы мне пророчите?» — пытаюсь уколоть. «Да вот последствия у нас в Союзе всегда одинаковые. Ты же не в Европе, где эти... Абрамовичи!» Я напрягаюсь, припомнив, как Эля показывала мне черно-белую фотографию — где Марина и Улы стояли по разные концы натянутой стрелы. Пипитр хмыкает, глаза становятся жестче. «Абрамович и ей подобные творят в своих уютных студиях или галереях с хорошим светом. К ним менты только за билетами на выставки ходят, а у нас все по-другому. Тут ты либо в психушке, либо в камере заканчиваешь». Слова его ударяют сильнее, чем кулак. Откидываюсь на спинку стула, не сразу нахожу, что сказать. «У нас всегда так было», — продолжает Пипитер, вставая и бросая взгляд на стол, где остались обертки от заграничных продуктов. «Творчество для народа. А если творишь против него, ты уже не художник. Ты враг». Я сглатываю. Уже слышал это где-то но сейчас его голосом звучит так, что не поспоришь. Но выпаливаю, пытаясь выбить его из этой самоуверенной позы. А как же бульдозерная выставка? Бульдозерная выставка — художественная акция, которую советские художники-нонконформисты провели в Москве на пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной 15 сентября 1974 года. Спустя несколько минут после начала художников жестко разогнала милиция с помощью поливальных машин и бульдозеров. Пипитер прищуривается, вероятно, старается понять, прикалываюсь я или серьезно. Чего как же? Вы же сами только что сказали «враги». А они что? Просто картины свои показывали. Ни плакаты, ни листовки антисоветские. Знаю про выставку». Эля мне весь мозг про нее выяло, когда познакомились. «Ну?» — давлю, несмотря на тупое гудение в башке. «И чего вы? Согласны, что их не зря?» Он утыкается в потолок, словно ища там ответы. «Их жалко», — говорит наконец. «Но дураки они были». «Почему дураки?» «Я так удивлен, что даже забываю про ноющие синяки» потому что полезли, понимая, что с ними сделают. Хотели показать свои художества, так нашли бы другой способ. А так что? Один показал, другой сожрал. А те, кто с бульдозерами, вышли победителями. — Вы серьезно? Неожиданно для себя вскидываясь, чуть не стукнув кулаком по столу. Они же просто делали то, во что верили. Это нормально. — Нормально? — фыркает Пепитер. «Нормально жить в стране, где бульдозер на тебя выезжает за пару картин? Вопрос в том, зачем ты это творишь? Если для себя, то сиди дома и рисуй. А если для других, готовься к последствиям». «И какого тогда хрена вы пошли в КГБ? Чтобы что? Чтобы этих художников гнобить?» Слова выходят на одном дыхании. «Сразу чувствую, что перегнул. Но отступать не хочу». Пюпитр, похоже, тоже. Он замолкает. «Почему вы работаете там?» Повторяю уже тише, но с той же настойчивостью. «Слушай-ка, каждый делает свое дело. Ты свое, я свое. А если хочешь спокойно жить, держи голову в порядке». Секунда-другая, и я сдаюсь. Встаю, начинаю собирать вещи. «Куда это ты?» Лениво спрашивает Пипитер, явно не пытаясь меня остановить. Туда, где можно не слушать лекции про головы в порядке. Огрызаюсь, хотя сам знаю, что никакого такого места нет. В общагу, к заморозкам стен, запретной картошке и Серёгиным нравоучением не хочу. И вот уже стою перед дверью Милахберга. Слушаю, как за ней гремят голоса, смех, бутылки — Наверное, снова собрал свою богемную тусовку. Художники, писатели, кто-то из журнала, декоративно-прикладное искусство. Пара девиц в узорчатых колготках, которые в «Березке» продают за валюту. Открывает сам Милахберг. Лицо немного потное, рыжая бородка блестит от вина. Володька, кричит он, перекрывая шум. «Ты как раз вовремя! Заходи!» Я мотаю головой. «Не, Вень, я не на пьянку». «Чего тогда?» Голос у Милахберга повышается еще больше. «Давай хоть венца налью». «Мне бы просто полежать, как на духу». Башка болит. Он замирает, видимо, только сейчас замечает синяки, распухшую губу с трещиной. «Володь, ты чего такой убитый?» Уже тише спрашивает. «Проехали. Просто место дай». Он кивает, отходит в сторону. Сквозь коридор вижу компанию в гостиной. Кто-то курит в окно, кто-то рассыпает карты. На полу лежит пачка Союза Аполлона». Рядом пепельница с окурками, от которых почему-то тянет серый, перемешанный с шипром. Мелахберг тащит меня в дальнюю комнату. Она какая-то неприветливая. Старый диван, в углу потрепанный комод, заваленный банками с краской. На стене набросок карандашом. Похоже, автопортрет хозяина. «Ложись тут», — говорит. «Мы тебе не помешаем». Я киваю, сбрасываю ботинки. Диван пружинит. Венька уходит, закрывает дверь. Лежу, смотрю вверх. Тусклая лампочка за кремовым абажуром еле светит. На потолке какие-то пятна, будто туда кто-то брызнул кофе. Вспоминаю слова Пипитра про художников-дураков, про то, что акционисты тут всегда крайние. Смешно и мерзко. Эля вот крайне. Сидит сейчас, наверное, в Лефортовской тюрьме, а я тут валяюсь. Проносятся в сознании отзвуки хрипловатого голоса. Эля рассказывает мне про бульдозерную выставку, про разгром и грязь. Я тогда удивился, что люди так упрямо продолжали мазать холсты знает, чем все закончится. Может, Пипитр прав, может, и правда дураки. Но что тогда делать? Все на кухнях шепотом ругают Горбачева, а сами молчат. Эля хотя бы что-то предпринимала. Закрываю глаза. Передо мной встает ее лицо. Улыбка с вызовом, грязные глаза блестят. «Ты только фотографируй, слышишь?» — говорила. «Не встревай». И я послушал. Бежал с этими пленками, как с золотом. Шум из гостиной доносится приглушенно. Милакберг, наверное, снова читает Мандельштама. Или доказывает, что советский модернизм лучше варшавского. Громко смеются. Кто-то упал со стула. Но мне все равно. Мысли-мысли. О том, как мне надо поскорее проявить пленку. А Москва сама как пленка, которую слишком долго засвечивали. Мутная, пустая. Незаметно засыпаю. Встаю лишь под утро, когда город еще седой и тихий. Сквозь щели в шторах пробивается тусклый свет. Диван подо мной пружинит, но уже как-то по-другому. За ночь сдался. В животе урчит. Потираю глаза, поднимаюсь на локтях. Голова так и не прошла. В гостиной тихо. Выхожу в сумрак коридора. На полу пара пустых бутылок из-под лазанской долины. Пепел рассыпан. В кухне звуки. Ложка стучит об пол. Венька стоит у плиты. На нем все тот же шарф, только теперь он завязан, будто это галстук. Голову не мыл точно. Волосы липкие, как лаком залил. На плите греется эмалированный чайник с нарисованными цветками шиповника. «Проснулся?» — спрашивает, не оборачиваясь. «Ага». Отвечаю, осматриваю помещение. На столе гора грязной посуды. Среди нее раскисший кусок черного хлеба. «Как спалось?» «Нормально. Спасибо, что впустил». «Оставайся, если надо», — говорит Венька. «От меня что, убудет?» Тут как коммуналк. Кто хочет, тот и ночует. Киваю, но слова цепляют. У него в голосе всегда это полуусмешка. Как бы всех понимает, но никому не сочувствует. Милахберг, кажется, всегда был странным. Как с таким дружить? Но при этом не могу перестать на него смотреть. «Ты чего так?» Интересуется, заливая заварку кипятком. «Словно я тебе денег должен». «Ничего». Мямлю. «Просто думаю». «О чем?» Пожимаю плечами, но он не отстает. Усаживается напротив, вытягивает ноги так, что кончики ботинок почти касаются моего стула. «Ладно, Володя, рассказывай, что случилось. Синяк к синяку, сам едва не мертвый. Где был? Кто бил?» Вздыхаю, упираясь ладонями в колени. Он ждет. Да, черт его знает, Бурчу, все нормально. Милахберг из тех, кто вытягивает слова даже из немых. Ты это неувиливай. Все вижу, но ну? кладет локоть на стол, наклоняется, делает вид, что внимательно слушает. Про Элю знаешь? Эльку! Улыбается. Ну, и чего с ней? Арестовали. Хм, только и выдает. А ты при чем? Я снимал. Этого я не спрашивал. Цокает языком. Ты то при чем? Не знаю, как ответить. Вновь пялюсь на него, но уже как-то иначе. Милахберг, с его сутулыми плечами, смешной бородой, пахнущий вчерашним вином. Он прав? Может и прав. Но что мне с этого? Улыбки его слова не вызывают. Затем Мелахберг вытаскивает откуда-то из-под книги на полке самокрутку. Бумага шуршит. Зажигалка с рекламой какого-то западного, наверное, неприлично дорогого виски щелкает, и в воздухе сразу начинает витать сладковатый дымок в перемешку со шлейфом дешевого табака. Наблюдая за процессом, прислонившись к стене, в руках кружка с уже холодным чаем. долбаное утро. Зато тут тепло и никто не ждет меня в ближайшие несколько часов. «Тебе повезло, Володька». Милахберг плюхается в кресло рядом, немного кривясь от похмелья. «Если бы не ты, я бы экономил до пятницы». «Угу, конечно». Отвечаю, подтягивая дым, когда Венька протягивает самокрутку. Сидим молча несколько минут. Окно занавешено плотной тканью с узорами, которые тут же начинают плясать в моих глазах. Голова тяжелая. Перемещаемся в гостиную, которая просторна, как сцена из кабаре или, может, богемная студия в Париже. Уйма книг, треснувший гипсовый бюст неизвестного революционера, пластинки модной поп-механики на полу, на стене абстрактная картина из резких и косых разноцветных линий, обрамленная мигающей гирляндой. «А ты, значит, все ж прикипел», — вдруг спрашивает Милахберг. «К чему?» — не сразу соображаю. «Келли, у нее же бзик по поводу всех этих акций с нарушением порядка. Думаешь, что тебе отвалится?» «Я смеюсь. Это тупо, но смешно. Передаю самокрутку. Она нормальная, честная. Не все такие». «Ну, может, и честная». Только ты уже вляпался, друг. Делает затяжку, а потом неожиданно склоняется ко мне. Вижу, как его узковатые губы приближаются, как зелено-мутноватые глаза вдруг становятся странно мягкими. Цыганочка. Еще в школе так делились в курилке, чтобы меньше расходов было. Машинально делаю вдох, легкие заполняются дымом, глухо кашляю, но по-дурному хихикаю. «Тебя идет», — говорит Венька, откидываясь назад. «Что?» «Быть не тем, кем тебя растили». Сижу с чувством, будто он только что раскрыл меня, как банку с консервами, и вывалил содержимое на свет. Тут же снова смеюсь, потому как чересчур серьезно воспринимаю всю эту чушь. В голосе Веньки все вперемешку. В комнате висит запах дымка, и странного взаимопонимания.